Туда даже готовились загнать и поголовно всех евреев в 1953 году. Но мысль испытать на собственном народе свою глобальную задумку пришла Иосифу Виссарионовичу позднее, а до 22 июня 1941 года он думал о совсем другом контингенте. А как известно, если товарищ Сталин что-то задумывал, он никогда об этом не забывал и при первом же удобном случае пытался осуществить. Вот интересный приказ Сталина номер 7161 от 16 декабря 1944 года. Период с 25 декабря 1944 по 10 января 1945 года мобилизовать и интернировать для работ в СССР всех трудоспособных немцев, мужчин в возрасте от 17 до 45 лет и женщин от 18 до 30 лет. И по делам скажут все, памятые о том, что немцы творили на нашей земле. Но приказы приказа есть продолжение. Мобилизации подлежат, как подданные Германии и Венгрии, так и поданные Румынии, Югославии и Чехословакии, независимо от занимаемых должностей и выполняемых обязанностей, разрешается взять с собой одежду и 15-суточный запас продовольствия. Куда их всех собирались доставить за две недели? Приказ был отменен. поскольку разрушенная транспортная инфраструктура СССР и Восточной Европы просто не позволяла его выполнить. Но желание было. Были вопросы, которые до поры до времени не доверялись даже особой папке политдуро. Особая папка — это наивысшая степень секретности — существующие в Советском Союзе, и именно к этой папке перешел Сталин, покончив с мелкими делами. Особая папка. От 10 ноября 1940 года. Секретное постановление Политбюро. О передаче в порядке помощи немецкой стороне. Клише и технологии для изготовления банкнот британских фунтов стерлингов. Совершенно секретные лаборатории по производству фальшивых денег и документов появились в ВЧК еще в 1918 году, по личному указанию Ленина. Кое-что смысливший в экономике вождь мирового пролетариата Пытался приблизить крах капиталистической системы с помощью инфляции, наводнив буржуазный мир фальшивыми банкнотами. Однако любовь Ленина и его окружение к настоящим банкнотам не позволило им развернуть задуманную операцию в мировом масштабе. Примечание. Особая папка до сих пор хранит в себе документы, которые и при новом нашем режиме боятся предавать гласность. Достаточно вспомнить, что именно в особой папке, когда понадобилось, нашли секретные протоколы пакта Молотова-Риббентропа и приказ Политбюро со всеми подписями о расстреле поляков в Катыни. А в папке 100 тысяч единиц хранения. Поэтому главной задачей лаборатории стало изготовление фальшивых документов от паспортов практически всех стран до пропусков на военные объекты, стратегические дороги в закрытые районы и тому подобное. Деньги делались тоже, но в умеренном количестве и на конкретные цели. После 1938 года Все это производство было изъято из НКВД и передано в Международный отдел ЦК ВКПБ, то есть лично Сталину. Немцы с самого начала войны были охвачены идеей наладить производство фальшивых фунтов. Но даже немецкая педантичность и аккуратность не помогла. Опыта не было.